Тикай Агапов засомневался в своей безнаказанности, и ладно бы ему сулили порку, однако казнь. Он вдруг вспомнил, как минувшим летом, будучи Леопольдом Тамом, сидел в кадриоргском парке и смотрел перед собой, притупившись на солнце солнцепёке. И ветерок приятно задувал ему в уши, и всё было сказочно, пока не села ему на нос жужжа через упитанная муха. Агапов там от такого хамства весь сморщился. Он смахнул крылатую ладонью, но далеко она не улетела, сплясала на воздусьях и приземлилась возле его туфли с этаким вызовом. Агапов там аккуратно завел ту туфлю над мухой и резко топнул. Но Шельма оказалась не только резвее его ноженьки, но еще и строптивее его будущего тестя. Она успела спастись, немножко покружила у него перед носом и спикировала тут же, у самой подошвы. Уж на что Агапов там не сомневался, что после покушения муха от него отвяжется, а он снова топнул снова мимо, топнул еще раз и еще раз промахнулся, и так продолжалось еще долго, пока Агапов там не понял. Насекомое, не сознавая того, ищет кары, Наказание за саму свою недостойную жизнь и помоечную сущность, но инстинкт, а может быть провидение, не позволяет ему смиренно сгинуть под его, Агапова там, каблуком. Так пришло к нему знание о недостижимости кары для тех, кому она не предназначена. Вооружившись этим знанием, Агапов там встал и направился к шедшей мимо незнакомой паре кавалеру со своей дамочкой. Кавалеру он сбил шляпу, а дамочке дал по роже. Кара последовала Там был нокаутирован до беспамятства, а Агапов, даром что остался невредим, против воли был наподчеван пищей для ума, байком на редкость невкусным.